все стали некрасивы, несимметричны и бледны. Тоска. Он вышел из зала и спустился по лестнице в швейцарскую. Великолепный, пурпурно-золотой парфирий принял его как радушный хозяин. «Во вторую дверцу и направо», — показал он рукой. «Не нужно. Тогда не угодно ли будет вам, господин Юнкер, освежиться холодной водицей?»